Глава девятая. Гетера старых времен. Приготовления к летнему маскараду шли веселые и оживленные. Было известно, что у Маскараде примут участие чуть ли не все члены царской фамилии, и заказами на роскошное домино и характерные костюмы были завалены все модные портнихи. Молодой княгине Несвицкой для ее домино мать генеральша дала очень красивые старинные кружева, от которых не отказалась бы даже императрица, и Софья Карлна, обладавшая исключительным вкусом и умением одеться, смело могла сказать себе, что ее маскарадный костюм будет одним из самых богатых и изящных. Товарищи князя с большей и большей охотой посещали дом Несвицкого, прямо-таки гордясь новой полковой дамой, принимали близко к сердцу ее грядущий успех на предстоящем маскараде и, перегоняя друг друга, старались узнавать и сообщать княгине о приготовлениях, делаемых другими участницами ожидаемого торжества. Траур по Императрице Марии Федоровне был только что снят, и все спешили вознаградить себя за сравнительно долгое воздержание и отсутствие придворных увеселений. Кроме того, и сама идея летнего маскарада была настолько заманчивой и оригинальной, что останавливала на себе всеобщее внимание и сулила великосветским красавицам целую серию самых разнообразных удовольствий. Одной из главных приманок для грядущего маскарада была возможность поинтриговать государя, который, как все это хорошо знали, придавал большое значение умелой и веселой маскарадной интриги и охотно поддавался на маскарадное знакомство. Эту его слабость знали все, и императрица нередко поддразнивала его ею. Дня за два или за три до маскарада князь Несвицкий, вернувшись домой под утро, вошел в столовую мрачнее тучи и, обращаясь к жене, прямо спросил ее, не может ли она взять взаймы у своей матери две тысячи рублей. Такой вопрос удивил княгиню. — На что вам это нужно? — спросила она, поднимая взор на растерянное и сильно помятое лицо мужа. — Не все ли равно на что? — резко и грубо ответил он я потому спросила вас об этом что к маме я обратиться не могу да и нет у нее таких денег а ваша просьба удивила меня потому что у вас должны быть и мои и мамины деньги еще не тронутые даже не тронутые вот как а на что же мы жили как вы думаете наша жизнь стоила сравнительно мало вам так кажется а обстановка а бесконечные приемы А ваши выезды и катания, — Софья Карловна насмешливо пожала плечами, — все это стоило сущие гроши. А я лично передала вам от имени мамы двенадцать тысяч рублей, пожалованные великим князем Михаилом Павловичем. Разве вы не помните, что получили их от меня? — И получил, и отлично помню, а все-таки денег у меня в настоящую минуту нет. Между тем они крайне мне нужны. Я должен сегодня уплатить 2000. Это для меня вопрос чести. По моему мнению, вопрос чести состоит в том, чтобы не брать того, что отдать не в силах. Я не прошу ни советов, ни замечаний. Я очень хорошо это понимаю. Вы денег просите. Но раз я не могу дать вам их, вы можете достать где? У мамы денег нет. «Да если бы и были, то я не стал бы просить у нее, а больше мне взять не у кого. Я никого не знаю, и на кредит ни с чьей стороны рассчитывать не могу». несветский порывисто встал и нервным шагом прошелся по комнате. Видя его волнение, Софья Карловна тоже поднялась и сказала, «У меня есть браслет, привезенный мне в день свадьбы великим князем, и жемчуг, присланный мне императрицей». Если за них дадут две тысячи рублей, и этой ценой действительно может быть куплена ваша честь, цена, кстати сказать, невысокая, то на этот торг я согласна. Я сейчас принесу вам эти вещи. И, не дав мужу времени ответить, она вышла из комнаты. Вернувшись через минуту, Софья Карлна подала ему два Софьяновых футляра. Князь нерешительно их взял и также нерешительно произнес. «Закладывать эти вещи я не могу. Я не знаю, кто здесь занимается залогами. Придется продать их. Мне все равно». «Продайте», — спокойно ответила женщина. «А в случае, если великий князь узнает?» «Я рассказывать ему не стану», — холодно улыбнулась княгиня. А если вы сумели поставить себя так, что за вами следят, то в этом моей вины нет. Несвицкий смотрел на футляры и, словно выйдя из оцепенения, направился к двери, все-таки поинтересовавшись. «Вам эти вещи не будут нужны к маскараду?» «Я поеду в домино, и, как немало я знакома с маскарадными законами...» Я знаю, что домино — это глухой футляр, сквозь который ничего не должно проглядывать. Теперь, когда мы успешно покончили с вопросом, в котором была замешана ваша честь, позвольте мне затронуть и другой вопрос, касающийся моей личной. Князь остановился и встревоженно спросил, что такое, о чем речь. До меня дошли слухи что вы возобновили некоторые из своих прежних интимных знакомств. Я понимаю, на что вы намекаете. Это подождите. Дайте мне закончить. Если вы поняли, о ком я веду речь, тем лучше для нас обоих. Легче устранить то, что устранить необходимо. Вы говорите о Кате Шишкиной. Я не имею понятия, как ее зовут. И не хочу знать это. Точно так же, как не хочу знать и то, где и у кого вы бываете. Но я требую, слышите ли, требую, чтобы вы не показывались с подобными женщинами в тех местах, где вы бываете со мной. Требовать это мое право. Я не поступлюсь им. Вам налгали». Я нигде не был с Катей. Еще раз увольте меня от подробных имен ваших любовниц. И раз вы так дорожите честью, чтобы для ее спасения забирать из дома последнее, то подорожите ею настолько, чтобы, уходя с головой в грязь, не брызгать этой грязью в лицо своей жены. «Это уже похоже на угрозу». Или приказ», — проговорил князь. «Нет, это не приказ» а только требования, требования справедливые и бесповоротные. Теперь, переходя не к угрозам, конечно, только к предупреждениям, я заявляю вам, что в первый же раз, когда вам вздумается публично показаться со своей любовницей на людях и открыто подать руку одной из тех продажных женщин, общества которых вам так свойственно и так близко, я немедленно оставлю ваш дом, и никогда более не вернусь в него. Положим, вы не посмеетесь сделать это, вызывающим тоном ответил князь. Я не посмею? Как же вы мало меня знаете. Я этапом верну вас под семейный кров. Ваш дом уже перестанет быть для меня семейным кровом. И все-таки закон будет на моей стороне, и вас вернут ко мне силой. Мертвую, быть может, а живую — никогда. Посмотрим, как вызов бросил жене Несвицкий и вышел из комнаты. Софья Карловна посмотрела ему вслед, и ее красивое лицо исказило горькая усмешка. — Боже мой, боже мой, что я с собой сделала тихо, Со стоном проговорила она, закрывая лицо руками. «За что я так бесповоротно погубила себя?» А тем временем Несвицкий, уложив в маленький чемоданчик взятые у жены футляры и захватив туда же смену белья и необходимые туалетные принадлежности, уже мчался в город, где его нетерпеливо ждала одна из модных тогдашних девиц, известная чуть ли не всей гвардии под именем Кати Шишкиной. Биография Кати Шишкиной, по шутливому выражению Бори Гара, терялась во мраке веков. Никто не знал, откуда она пришла и под чьим патронатом впервые появилась на скользких ступенях столичного полусвета. И только знаменитый остряк Булгаков уверял, что при взгляде на Катю он смутно припоминает какую-то далекую прачечную, плеск мыльной воды, грязные корыта и слышит чью-то нескончаемую вычерную брань. Сама Катя, более наглая, нежели умная, более смелая, нежели красивая, уже не первый год вращалась в гвардейских кружках, когда Несвицкий познакомился с ней и тут же выиграл ее у какого-то ремонтера. Последний и ее чуть ли не с последней лошадью поставил на карту. И Несвицкий, который в этот вечер в первый раз взял в руки карты, и которому повезло, как обычно везет всем новичкам, торжествуя, увез с собой на квартиру Катю, развязно объявившую разоренному ремонтеру, что ей гольтены не нужно, и что молоденький офицерик и моложе, и красивее, и, главное, богаче его. Последний аргумент был, конечно, сильнее и неопровержимее всех остальных, и Катя, вытянув из Несвицкого все, что можно было, на что ей понадобилось не особенно много времени, бросила и его для какого-то как раз вовремя подвернувшегося купца, но лишь для того, чтобы опять вернуться к Несвицкому, как только у него заведутся деньги. С тех пор так и пошло. Курс князя падал и возвышался. И вместе с этими биржевыми рывками Катя беззастенчиво приходила и уходила, как-то фатально овладевая Несвицким по первому брошенному ею слову, по первому мановению ее руки. Предел этому непостижимому владычеству присяжной Гетеры над бесхарактерным гвардейцем был положен только женитьбой князя и тем престижем и блеском, с каким отметили его свадьбу. Все поняли, что с той могущественной поддержкой, которой оказалась окружена молодая жена бесхарактерного князя, даже смелая и наглая Катя бороться не решится. Но как же все были несказанно удивлены, когда спустя два месяца после свадьбы Несвицкого можно было не только опять встретить в своеобразном салоне модной Фрины, но даже и увидеть с ней под руку на шумном И людном гулянье. Катя первая смеялась над своим вернувшимся поклонником, называла его блудным сыном и грозила при непослушании отправить обратно в загон, как она тривиально называла семейный очаг своего ухажора. Через три часа после разговора с женой Несвицкий уже был в Петербурге в пестро безвкусно убранной квартире Кати на Большой Мещанской и, лежа на диване, перебрасывался с ней достаточно откровенными фразами. «Деньгами раздобылся, что ли?» — спросила она, сидя перед зеркалом, и при помощи румян и склянки с мутной беловатой жидкостью наводя красоту, как сама она бесцеремонно выражалась, не скрывая своих способностей перед многочисленными и частенько менявшимися поклонниками. Ведь ты сегодня проигрыш-то вчерашний уплатить обещался. Так уж, брат, не отлынешь. Мой мейер свое дело круто знает. Его на кривой не обойдешь. Почему это он твой мейер? С ты его своим называешь? Хочу, потому и называю. Ты что ли запретишь мне? Потому он мой, что умница он. Ни в какую ловушку не попадет ни в каком капкане не застрянет, и своего нигде никогда не упустит. — А я, ты думаешь, попадусь? — Ты-то? — Да ты, рохля известный. Если бы не такой рохля был, нечто проиграл бы столько сразу. Что же делать, мне не везло. Молодая женщина повернула полунакрашенное лицо в сторону своего собеседника и громко, словно извозчик, свистнула. «Дурак ты был, дураком и останешься!» — крикнула она. «Ну, да не до споров с тобой! Деньги-то привез, что ли? Говори!» «Нет, денег я не достал». «А нет, так вот тебе Бог, а вот порок. «Сказано тебе раз и навсегда, что голышей мне не нужно, а женатых голышей и подавно...» «Да ты подожди, чего раскричалась?» Денег у меня нет, зато бриллианты есть. «Бриллианты?» «Показывай!» — вскрикнула Катя, быстро вскакивая с места и подбегая к князю с горящими глазами. «Как ты, однако, камушки-то любишь!» — смеясь, заметил Несвицкий, ловя ее руку, чтобы притянуть к себе. Она грубо оттолкнула его и повелительно приказала «Пусти!» «Показывай бриллианты!» «Соврал, небось!» «И бриллиантов никаких нет!» «Нет, значит, и показывать нечего», — поддразнил он и, заметив на ее лице неудовольствие, поспешил ее успокоить. Влияние этой необразованной и до нельзя тривиальной и распущенной женщины на сравнительно интеллигентного, молодого и очень красивого гвардейца было поистине непостижимо. Князь все переносил от нее, со всеми ее дерзкими выходками молча примирялся и после каждой серьезной ссоры, происходившей между ними, возвращался к ней еще более покорным и порабощенным, нежели прежде. Товарищи нередко выражали Несвицкому свое неодобрение по этому поводу. Добродушный Боригар пробовал уговаривать его или, по глупому и дерзкому выражению Шишкиной, отчитывать, но ничто не помогало. А когда, пораженные этим, полным раболепием товарищи злополучного Несвицкого, требовали от Кати отчета, она, подбоченившись, как торговка, с хохотом кричала им в ответ, «Такое слово знаю, рыбье слово, и ничего вы, супротив моего слова, не сделаете, потому что оно у меня заветное, душа христианская заветом за него положена» и Катю почти трусливо оставляли в покое, в тайне, начиная сомневаться, нет ли действительно какой-нибудь сверхъестественной силы в этом непонятном сближении, в этой как будто совсем неразрывной цепи. Но не всегда Екатерина Шишкина казалась обычной торговкой. Она скорее напускала на себя ту роль, и как будто хвасталась ею, и тот, кто увидел бы ее в театре или на гулянье, важно вышагивающую в модном туалете с перетянутой талией и слегка прищуренными глазами, которым она то и дело подносила золотой лорнет, никогда не догадался бы, что эта хорошенькая и элегантная женщина может в своем домашнем обиходе напоминать грубую героиню дешевых трущоб. Она поочередно сближалась чуть ли не со всеми встречавшимися ей состоятельными молодыми людьми, каждому из них стоило относительно порядочных денег, за что и получила от находчивого и остроумного Булгакова меткое прозвище «Мадемуазель Ларум. Многие по старой памяти делали ей дружеские подарки, почти все откликались на ее не особенно редкие просьбы, но никто никогда не попадал под ее влияние до такой степени и не подчинялся ей так, как Несвицкий. И теперь, несмотря на резкость ее тона и на то нескрываемое пренебрежение, с каким она говорила с ним, князь почти испугался, когда она выразила сомнение в его словах и, с силой схватив ее за руку, привлек к себе. — Бриллианты у меня здесь, с собой, — сказал он, крепко сжимая ее в объятиях. — Я взял у жены. Это хорошие, дорогие бриллианты. И мне до боли жаль, что ни одного камушка, ни одной жемчужины из всего привезенного мной не попадет в твои загребущие лапочки». Вот разве Мейера ты уговоришь подождать немного? Ну, это дудки. Он ждать не станет. Да и к чему это? Не все ли равно? Как это «не все равно»? Я не понимаю тебя. Мало ли чего ты не понимаешь, презрительно бросила ему Шишкина. Если бы ты все понимал, так все иначе было бы. И таких денег не проигрывал бы, и об уплате моему мейеру так не хлопотал бы. А вот как сидишь ты незнайкой, так и дрожишь, и платишь, и всякие фокусы над тобой сердечным проделывать можно. Несвицкий от подобных слов тревожно поднялся с дивана. — Ты что-то странное, — говоришь, Катерина, — сдвинув брови заметил он. Ты намекаешь на что-то, от чего тебе может сильно не поздоровиться. Говори толком, если начала. — А ты не пугай, — дерзко рассмеялась она. — А то не равен час, я сама тебя пугать начну. Тогда неизвестно еще, кому из нас страшнее будет. А если ты хочешь гостем у меня быть, так и говори как следует. — Катерины тебя здесь нет. И чтобы я такого разговора больше не слыхала. Ну, показывай, что ты там привез? Может, и внимание это не стоит глядеть на твои камни? Как это внимание не стоит, если это царские подарки? Как царские подарки? Кому? Моей жене. Тут жемчуг, который прислала ей императрица, да браслет, который ей на руку великий князь в день свадьбы надел. «Так это ты царскими подарками, а еще не своими, а жены с мейером за карточный долг рассчитываться хочешь?» Громко рассмеялась Шишкина. «Вот так придумал!» И влезет же, прости господи, в пустую голову барская блажь. «Куда же нас после этой твоей расплаты определят с мейером, да и с тобой вместе, пожалуй?» «За что это?» Ведь жена сама отдала мне эти вещи. Ну, еще бы ты украл их у нее. Господи, Боже мой, какой ты несуразный! Как же она смеет жаловаться, если сама отдала? Как смеет, как смеет, — передразнила князя Шишкина. Да она так просто, не смея. Нет, ты, ваше сиятельство, эту самую дурь брось и с мейером честь честью расплатись а не то он до командира дойдет так что же я сделаю а что ты хочешь то и делай не учить тебя не маленький да ты вещи то покажи и шишкина опять придвинулась к князю тот лениво поднялся с места и маленьким ключком отпер принесенный чемоданчик пока он разворачивал бумагу в которую завернул футляры шишкина пристальным жадным взглядом следила за ним. Князь открыл сначала один футляр, потом другой. У Кати вырвалось восклицание, похожее на стон удовольствия. — Да, штучки невредные, — по бабье проговорила она. — За такое и деньги дать не жаль. — Выручить тебя, что ли, в самом деле? — спросила она, будто что-то обдумав и решив. Так кто же может это сделать? Ты? Ну да, я. Чего ты рот-то разинул как галка? Разве у тебя есть деньги? Это уж не твоя забота. Не было бы, так и говорить не стало. Но ведь это дорого стоит. Цени, как знаешь. Я дам столько, сколько тебе нужно, чтобы с Мейером расквитаться. Две тысячи? Нет, этого мало. «Так ступай, ищи, кто больше даст». «Только поторапливайся, потому что у меня сегодня опять игра будет большая, а у мэйера свободных денег только есть, что твои. Он игру пропускать не станет, да и мне это невыгодно». «Что невыгодно?» — совершенно растерялся князь. «Чтобы мейер серьезную игру пропустил. У нас сегодня новый фартовый кубчик наклевывается, тоже ворона с разинутым ртом» и сам не заметит, как все до копеечки спустит. Но позволь, ты говоришь таким тоном «каким то А таким, как будто игра здесь у тебя ведется нечистая. Я не буду горевать о том, что ты думать станешь. Но если игра нечистая, то, то не играй, а главное — не проигрывай. Когда ты на медне выиграл, здесь у меня 500 рублей — Так небось не задумывался над тем, чистая или нечистая игра у меня ведется. Так я тебе же отдал эти деньги. Глуп был, от оттого и отдал. А теперь мне мейер свой выигрыш отдаст. Все вы дураки, и вас только следует обдирать, как сидоровых коз. Больше вы ни на что и не годитесь. Князь стоял перед Шишкиной, ошеломленный, с футлярами в руках, и, глядя на него в эту минуту, можно было без труда согласиться, что он ровно ни на что не годится, кроме того, чтобы служить жертвой ловкой и бесстыдной эксплуатации. — Ну, убирайся, однако, отсюда, — сказала она после минутного молчания. — Ты мне одеваться мешаешь. Скоро гости съезжаться станут. Мы сегодня рано за карты сядем, чтобы успеть посреди игры поужинать. После шампанского-то, хоть дело пойдет, скорее вороны рты поразевают. Несвицкий слушал Катю растерянно. Он начинал понимать, что сделался жертвой смелой и наглой девицы, и в то же время почти с ужасом сознавал, что вновь готов сыграть ту же пошлую и жалкую роль. «Так что же с вещами?» — спросила Шишкина. «Только навряд ли ты найдешь кого-нибудь, кроме меня, кто купил бы у тебя царские подарки». «За это брат тоже не хвалит. Мне что? С меня взятки гладки. Скажу, что ты подарил мне эти вещи, что ты мне ими за любовь да за ласки заплатил. Я вольный казак, мирской человек. Ну, давай, что ли?» «Так и быть!» Уж я тебе сотенку накину. — А в остальном сочтемся, я в долгу не останусь, — закончила она, подмигнув и протягивая руку за футлярами. Князь машинально подал ей оба футляра, а затем крепко обнял и прижал женщину к себе. — Чаровница! — Захлебываясь, проговорил он, против воли, поддаваясь охватившему его непонятному волнению. Сейчас можно было серьезно поверить в силу навеянных на него колдовских, всепобеждающих чар. Несколько часов спустя в уютной, залитой огнями квартире Шишкиной шла оживленная и крупная игра. Вокруг нескольких столов толпились с разгоряченными лицами гости. Банкометы спокойно выбрасывали направо и налево выпадавшие карты, Пантеры дрожащими руками делали ставки. Катя Шишкина, вся сияющая, прихотливым нарядом и усыпанная бриллиантами, стояла за стулом молодого, сильно подвыпившего купца и зорко следила за игрой, вернее, за его проигрышами. Перед метавшим банк Мейером уже возвышалась груда золота и ломбардных билетов, а он все пригребал и пригребал выигрыш, спокойно и хладнокровно выбрасывая направо и налево поразительно благоприятствовавшие ему карты. «Боригардик, брось, не играй!» Серьезно и совсем не стесняясь произнес, пристально смотревший на игру, князь Урусов. Я давно и пристально наблюдаю за этой игрой, и мне хочется пригласить сюда полицию. Да эта роль уж очень мне не подобает, мне в гвардейском мундире даже на жидов и проституток доносить не пристало. Бурегар послушался и забастовал. Мало-помалу отстали и другие партнеры, И только все сильнее и сильнее пьяневший Купчик продолжал ставить крупные куши, нервно выбрасывая из своих бездонных карманов целые горы золота и груды банковских билетов. К утру он оказался в огромном проигрыше, но не только не жалел, а почти не сознавал его он был в равной степени опьянен и количеством выпитого им вина и вызывающим почти циничным кокетством хозяйки этого своеобразного дома. Несвицкий по окончании игры остался в небольшом выигрыше и растерянно рассовывал по карманам выигранные деньги, понукаемые Екатериной Шишкиной, выпроваживавшие его с циничной торопливостью «После-после на досуге приходи». Почти выталкивая его, сказала она, в то же время нежно улыбаясь, протягивавшему к ней руки пьяному купцу. «Вишь, не до тебя теперь». «Но я приехал к тебе, чтобы остаться до завтра», — совсем теряясь, — проговорил злополучный князь. «Я думал, ну и раздумай, если думал. А сегодня у меня оставаться нельзя. Место занято». И, нагло бросив ему эту циничную фразу, Шишкина вытолкала его, чтобы вернуться к пьяному купцу, бесцеремонно расположившемуся у нее, как у себя дома. Несветский и тут смолчал и покорно удалился, чуть ли не с завистью оглядываясь на покидаемый им вертеп. Он уходил заколдованный, порабощенный, загипнотизированный, как сказали бы теперь, когда всему, что казалось ему сверхъестественным, нашлось бы свое резко определенное имя.